При луне, когда косую крышу Лежит металлический пожар, Из окна случайного я слышу Сладкий и пронзительный удар музыки, и чувствую, как холод, Счастье мне душу обдает. Кем-то ослепительно расколот, лунный мрак, и медленно в полет собираюсь, вынимая руки из карманов. Трепещу, лечу, но в окне мгновенно гаснут звуки, и меня спокойно по плечу хлопает прохожий. «Вы забыли», — говорит, — «летать запрещено». И, застыв в венце из лунной пыли, я гляжу на смолкшее окно. Берлин, 6 марта 1924 года.